Глава 25. Позаир в сопровождении Кема и Павиана сел на скороходное судно, чтобы добраться до крупнейшей папирусной плантации Дельты, которую с соизволение фараонова сделал Белтран. Вылистые заболоченные почвы — это драгоценное растение с косматыми цветками в форме зонтика и стеблем треугольного сечения — могло достигать шестиметровой высоты и расти так тесно, что получались густые заросли. Из деревянистых корней делали мебель, из коры циновки, корзины, сети, канат, веревки, даже сандалии и набедренные повязки для биноты. Что же касается пористой мякоти, которую вы забили и извлекали из-под коры стебля, она подвергалась специальной обработке, чтобы превратиться в знаменитый папирус. Предмет гордости Египта. Белтран недовольствовался одними лишь дикими зарослями. В своих бескрайних владениях он сам выращивал папирус, поставил в обработку на широкую ногу и продавал готовую продукцию. Для египтянина зеленые стебли олицетворяли жизненную силу и молодость. Облик папируса имели. Жезлый богинь, да и колонны храмов воспроизводили в камне его форму. Посреди зарослей была проложена широкая дорога. Навстречу по Заиру шли обнаженные крестьяне с тяжелыми вязанками папирусного стебля на спине. Они жевали молодые побеги и, в сок, выплевывали волокнистую зелень. Перед большими складами, где папирус хранился в деревянных ящиках или сосудах из обожженной глины, работники очищали тщательно отобранные волокна и раскладывали их на циновках-досках. Стебли разрезались в длину, и получившиеся пластинки накладывались друг на друга в два слоя крест-накрест. Специально обученные работники накрывали все это влажной тканью и долго отбивали деревянным молотком. Потом наступал ответственный момент, когда полоски папируса должны были склеиться при высыхании без добавления каких-либо веществ. Здорово, не правда ли? У коренастого человека, обратившегося к Пазаиру, была круглая, как луна голова, черные волосы, подведенные краской глаза. Несмотря на полные руки и ноги и некоторую грузность, он выглядел очень подвижным, чтобы не сказать суетливым. «Ваш приход для меня большая честь, судья Позаир. Мое имя Белтран, я хозяин этих плантаций». Он поддернул на бедренник и оправил рубаху из тонкого льна. Хотя он одевался у лучшей ткачихи Мемфиса, всегда казалось, что одежда ему либо мала, либо велика, либо широка. «Я хотел бы купить у вас папирус. Пойдемте, я покажу вам мои лучшие образцы». Белтран повел Позаира в помещение, где хранилась продукция высочайшего качества. Свитки, склеенные из двадцати листов первоклассного папируса. Хозяин развернул один такой свиток. Вы только посмотрите, какая красота! Какое тонкое волокно, какой замечательный желтый цвет! Никому больше не удается достичь такого великолепного цвета. А секрет в том, сколько держать папирус на солнце. Впрочем, есть еще много других важных хитростей, которые я держу в тайне. Судья потрогал край свитка. Это само совершенство. Белтран не скрывал своей гордости. Этот папирус предназначен для писцов, занятых переписыванием и дополнением поучений». Дворцовая библиотека заказала мне десяток таких свитков на следующий месяц. На моем папирусе пишу также тексты книги мертвых, которые кладут в гробницы. «Кажется, вы процветаете. Так и есть. Если, конечно, работать день и ночь, не покладая рук. Я не жалуюсь, дело свое я люблю, всей душой. Готовите снова для священных письмен, что может быть прекрасней». Мои средства ограничены, я не могу себе позволить столь замечательный папирус. У меня есть товар не столь высокого качества, но вполне добротный, прочность гарантирована. Судью вполне устроила новая партия папируса, но цена все еще оставалась слишком высокой. Белтран почесал затылок. — Вы мне очень симпатичный, судья Пазаир, и, надеюсь, это взаимно. Я люблю справедливость. Ибо на ключ к счастью вы не откажете мне в удовольствии подарить вам эту партию. Я очень тронут вашим великодушием, но, к сожалению, вынужден сказать «нет». Позвольте мне проявить настойчивость. Любой подарок, каким бы он ни был, может расцениваться как подкуп. Если вы разрешите отсрочить платеж, это надо будет должным образом записать и зарегистрировать. Разумеется, как вам будет угодно». Я хотел лишь выразить вам свое уважение за то, что вы не колеблясь привлекаете к ответу крупных предпринимателей, нарушающих закон. Для этого требуется немалое мужество. Это просто мой долг. В последнее время в Мемфисе нравы торговцев заметно улучшились. Полагаю, указ фараона изменит дело к лучшему. Мы, судьи, делаем все от нас зависящее, хотя я мало знаком с нравами Мемфиса. Вы быстро привыкнете. В последние годы конкуренция между торговцами весьма ужесточилась, люди стали наносить друг другу серьезные удары. И вам тоже досталось. Как и всем. Но я не сдаюсь. Вначале я был принят на работу помощником щитовода на одну большую плантацию Дельты, где папиру сделали плохо». крошечное жалование и много часов кропотливого труда. Я предложил хозяину плантации воссовершенствование. Он ими воспользовался и повысил меня до должности счетовода. Так бы я и жил себе спокойно, если бы не счастье. Собеседники вышли со склада и пошли по усаженной цветами аллее, ведущей к дому Белтрана. Могу я предложить вам выпить? Это не подкуп, уверяю вас. Позаир улыбнулся. Он чувствовал, что хозяину хочется поговорить. Что за несчастье? Малоприятное происшествие, не делающее мне чести. Я женился на женщине старше меня, уроженке Элефантины. Мы неплохо ладили, если не считать редких мелких стычек. Я возвращался домой довольно поздно. Она не имела ничего против. Однажды днем, мне стало нехорошо, наверное, переутомился, меня отвели домой. И я обнаружил свою супругу в постели с садовником. Поначалу мне захотелось ее убить, потом засудить за измену, но наказание такое тяжелое, я довольствовался незамедлительным разводом. Тяжкое испытание. Я был уязвлен до глубины души и пытался утешиться, работая вдвое больше. Хозяин плантации предложил мне заброшенный участок бесплатной земли. Придуманная мною система орошения сделала его плодородным. Отличные урожаи, приемлемые цены, довольные клиенты. И, наконец, одобрение дворца. Став царским поставщиком, я достиг предела мечтаний. Мне выделили болото, через которое вы прошли. Мои поздравления. Усилия всегда вознаграждаются. Вы женаты? Нет. Я решил вторично попытать счастью, и мне повезло. Белтран проглотил пилюлю из ароматной смолы, саити финикийского тростника. Такая смесь помогала сохранить свежесть дыхания. Я сейчас вас познакомлю с моей молодой супругой. Госпожа Силкет в отчаянии вглядывалась в свое лицо. Что есть на нем появилась первая морщинка? На этот случай она запасла с маслом триганеллы, обладающим свойством сглаживать дефекты кожи. Парфюмера отделил стручки и растения от зерен, приготовил пасту и разогрел ее. На поверхности поблескивало масло. В осторожно нанесла косметическую маску, состоящую из меда, красного натрона и северной соли, а потом натерла все тело алебастровой пудрой. Благодаря хирургическому вмешательству Небомона, ее лицо и фигура стали тоньше, как того желал муж. Конечно, самой себе она все еще казалась полноватой, но от Белтрана никаких нареканий по поводу пышности бедер она больше не слышала. Готовясь приступить вместе с мужем к обильной трапезе, она накрасила губы красной охрой, нанесла нежный крем на щеки и подвела глаза зеленой краской. Потом она натерла кожу под волосами специальным лосьоном, а основные ингредиенты, которого пчелиный воск и смола, предотвращали появление седых волос. Сочтя отражение в зеркале вполне удовлетворительным, Силкет надела парик из настоящих волос с благоухающими прядями, подаренные мужем по случаю рождения второго ребенка, оказавшегося мальчиком. Служанка предупредила, что пришел Белтран, да не один, а с гостем. Силкет в панике снова кинулась к зеркалу, удастся ли ей произвести благоприятное впечатление, или ей попадет за какой-нибудь изъян, ускользнувший от ее внимания. Но времени нанести другой макияж или переодеться уже не было. Набравшись смелости, она вышла из своей комнаты. Силкет, дорогая, познакомься, это судья позаир из Мемфиса. Женщина улыбнулась с должной долей застенчивости и смущения. Мы часто принимаем дома покупателей и грамотных работников, продолжал Белтран. Новый первый судья, посетивший нас, это для нас большая честь. Новая усадьба торговца папирусом насчитывала около десяти слабо освещенных комнат. Госпожа Силкет боялась солнца, потому что от его лучей краснела ее нежная кожа. Служанка принесла свежего пива, за ней прибежали дети, рыжеволосая девочка и мальчишка, похожий на отца. Они поздоровались с судьей и с криком унеслись прочь. — Ах, дети, мы обожаем их, но иногда они так утомительны! — Силкет кивнула в знак согласия. К счастью, оба раза роды прошли без осложнений и не испортили ее фигуру благодаря долгим периодам отдыха. Некоторые нежелательные округлости она скрывала под просторным платьем из первоклассного льна, скромно украшенного красной бахромой. Серьги и слоновые кости были привезены из Нубии. Позаиру предложили сесть в папирусное кресло необычной вытянутой формы. — Оригинально, не правда ли? Я люблю всякие новшества, — сказал Белтран. — Если такая форма будет иметь успех, я наложу производство для продажи. Судья удивился планировке дома. Приземистое здание было вытянуто в длину и не имело террасы. Я страдаю головокружениями. Эта покатая крыша оберегает нас от жары. — Вам нравится в Мемфисе? — спросила Силкет. — Свое селение я любил больше. — А где вы сейчас живете? Над своей конторой. — Немного тесновато. С тех пор, как я вступил в должность, дел все время непроворот. и архивы быстро накапливаются. Через несколько месяцев, чувствую, мне придется опять потесниться. «Ну, это так легко уладить», — заметил Белтран. «Один из моих близких знакомых ведает архивами во дворце. Он распределяет места в государственном хранилище». «Я бы не хотел, чтобы мне оказывали предпочтение». «Что вы, что вы! Никакого предпочтения! Вам все равно придется рано или поздно иметь с ним дело». Так лучше пораньше. Я дам вам его имя, а там сами разберетесь. Пиво было восхитительным, и разлито оно было по большим кувшинам, сохранявшим напиток прохладным. «Этим летом, — поведал Белтран, — я открою склад папируса возле арсенала. Тогда поставки для административных учреждений будут занимать меньше времени». «Значит, вы попадете в мой округ. Я очень этому рад». Насколько я знаю, вы все держите под действенным и неусыпным контролем. Это поможет мне утвердить свою репутацию. Хотя иной раз представляется случай с я мошенничество не выношу. В один прекрасный день тебя все равно схватят за руку. В Египте Плутов не любят. Как гласит пословица, кривда переправы не найдет и реку не перебередет. Вы что-нибудь слышали о хищениях зерна?» Когда разразится скандал, будут приняты самые жесткие меры. Как по-вашему, кто может быть в этом замешан? Поговаривают, что часть урожая, сложного в расхищена частными лицами. Слухи и одни лишь слухи, но, правда, упорные. А стража пыталась найти виновных? Это безуспешно. Вы согласитесь отобедать с нами? Не хотелось бы быть назойливым. Мы с супругой очень рады принимать вас у себя». Кет наклонила голову и одарила судью одобряющей улыбкой. Позаир не мог не оценить изысканность яств. Гусиная печень, салат со специями и оливковым маслом, свежий зеленый горошек, гранаты, пирожки, и все это запивалось красным вином из дельты урожая первого года царствования Рамсеса Великого. Дети ели отдельно, но все время требовали сладких пирожков — Вы подумываете создать семью? Спросила Селкет. Меня целиком поглощает работа, ответил Позаир. Жена, дети, это ли не цель удовольствия? Ничто не может принести большего удовлетворения, отметил Белтран. Надеюсь, что никто не заметит, рыжеволосая девчушка стащила булочку, отец схватил ее за руку. За такое поведение не будет тебе ни игр, ни прогулок. Девочка расплакалась, затопала ногами. — Ты слишком строг, — возразила Силкет. — Ничего страшного не произошло. Иметь все, что душе угодно, и воровать — это никуда не годится. — Разве в детстве ты не поступал точно так же? Мои родители были бедны, но я ни у кого ничего не крал и не допущу, чтобы так вела себя моя дочь. Девочка заплакала еще громче. — Уведи ее, пожалуйста. Силкет повиновалась. превратности воспитания Благодарение богам радости бывает гораздо больше, чем огорчений. Белтран показал Пазаиру предназначенную для него партию папируса и предложил обработать края листов и добавить несколько свитков более низкого качества белесого цвета для черновиков. Распрощались они тепло и сердечно. Лысая голова Монтумеса покраснела, выдавая с трудом сдерживаемый гнев. Слухи, судья позаир, слухи и ничего больше. Однако вы провели расследование. Это для проформы. И никаких результатов? Никаких. Кто может польститься на зерно, хранящееся в государственных амбарах? Смех, да и только. С какой стати вы вообще занялись этим делом? Амбар находится в моем округе. Верховный страж сбавил тон. «Правда, я и забыл. У вас есть доказательства?» «Самое веское. Письменный документ». Монтумес прочел свиток. «Проверявший чиновник написал, что половина запаса изъята. Что в этом необычного?» «Амбар заполнен до краев. И я лично в этом убедился». Верховный страж встал, повернулся к судье спиной и стал глядеть в окно. «Документ подписан?» вымышленным именем. Оно не значится в списке уполномоченных чиновников. У вас ведь есть все возможности для того, чтобы отыскать эту странную личность. Полагаю, вы допросили смотрителя Амбаров. Он утверждает, что не знает настоящего имени человека, с которым имел дело и видел всего только один раз. Думаете, лжет? Может быть, и нет». Несмотря на присутствие Павиана, Смотритель больше ничего не сказал, так что Позаир был склонен верить в его искренность. Это же настоящий заговор. Не исключено. И зачинщик, по-видимому, смотритель. Я не доверяю видимости. Передайте мне этого мошенника, судья Позаир. Он у меня заговорит. И речи быть не может. А что вы предлагаете? Нужно держать амбар под постоянным тайным наблюдением. Когда воры его приспешники явятся за зерном, вы схватите их на месте преступления и выясните имена всех виновных. Их насторожит исчезновение смотрителя. Вот поэтому он должен продолжать исполнять свою должность. План сложный рискованный. Отнюдь. Если у вас есть другой получше, я готов повиноваться. Я сделаю все, что требуется».